40, 60, 80, 100, 140 и 160. Каждое из этих чисел делится на 2, 2,5, 5, 10 и 20. Немалое достижение. Не заключена ли здесь какая-то магия чисел? До этого открытия лунки считались всего лишь ямами от столбов. А вот Хендж открытым залом для общественных собраний. Но теперь лунки заговорили языком чисел. В то время, когда книга была уже в наборе, BBC подвергла эту теорию практической проверке. Истина должна была явиться перед взглядом 2,5 млн телезрителей. Составляют ли 20 человек 40 мегалитических ярдов? 30-60 ярдах и так далее. Режиссёр пригласил старшеклассников из ближайшей Эймс-Берീസ്ской школы. 20 юношей и девушек взялись за руки, разошлись на полную их длину и точно расположились по отмеченному бетонными блоками периметру яйцеобразной фигуры. Цепь из 30 ребят заняла периметр второго кольца. А из 40 охватило третье. Патрик Мур повернулся к камере и сказал: "Эксперимент, магический обряд, никогда ещё не совершавшийся в этом древнем месте. Цепь из людей создаёт форму фигуры впервые в истории, а может быть, впервые за последние 4000 лет. Я просматривал данные о школьниках: рост и прочее. Типичные представители современного типа. пожалуй. Но как этот тип соотносится с неолитическим человеком? И дальнейшие вопросы, которые как обычно возникают в связи с экспериментом. Почему они вели счёт цепями по 10 человек? Был ли это какой-то обряд, пляска смерти, мысль, на которой наводит детское захоронение в центре? Или в основе лежала неизвестная нам математическая истина? Азимут длинной оси Удхенджа составляет 49,2°. А это не более ни менее, как направление на точку солнечного восхода в день летнего солнцестояния. Сооружение это связано с математикой, ибо оно содержит цифры, кратные 2, 5 и 10. Оно связано с геометрией. И Б вычерчена из двух центров, расположенных друг от друга на расстоянии, равном 6,1 единицам. И к тому же ещё связано с астрономией. Признание силы этого древнего интеллекта пришло в самый последний момент, несмотря на все наши наилучшие намерения. Разрушение мегалитических памятников идёт чрезвычайно быстро. Число и небо. Достаточно часто расположение камней связаны с одним или несколькими явлениями на горизонте, зафиксированными в Стоунхендже, с восходом или заходом солнца, а также луны в их крайних положениях. В качестве мишеней предполагались и звёзды. Но сам я сомневаюсь в подобных направлениях, ввиду малой их практической ценности. Звезда, даже самая яркая из всех, Сириус, На горизонте представляет собой очень неудобный объект для наблюдений, трудноразличимый, а значительную часть времени и вовсе невидимый из-за сильного мерцания. Камни, находящиеся на земле, вспомните, на скальские полосы, не видны, пока не взошла луна. А если луна зашла, то не будут видны звёзды. К тому же, звезда восходит Ночь за ночью на одном и том же месте и нет никакой нужды это место отмечать.